Такой поступок, которым саксонский двор французского лживцам учинить хотел, уповательно его величество французское принудил здешнему своему министру Дальюну повелеть здесь объявить, что действительно с Франциейю, то есть у Франции саксониейю субсидный трактат настоит. Еже Дальюн в последнюю со мною и вице канцлером конференцию и учинил, но я для Ни подание французскому двору, ни малейшего вида, что мы с саксонским по причине того, в каком-либо недоразумении находимся, ему не останавливая и соответствовал, что саксонский двор с нашего ведома и согласия на заключение субсидного с Францией трактата в рассуждении плохих своих обстоятельств поступил, и что ее императорскому величеству не неприятно было б, если б его величество, король французский, дачу субсидий хотя б еще таликим же числом усугубил. Рассудите же, из всего выше описано, не имеем ли мы достаточную причину на саксонский двор по причине такой между союзниками необыкновенной и непозволительной скрытности негодовать, и не основательно ли ее править? величества римская императрица на оное недовольную есть тольно и паче, что такое тайное заключение субсидного и нейтрального трактата с явным ее неприятелем ученином и по натуральному следствию того перепущение войск морским державам под всякими неосновательными и ложными прецедстами не воспоследовало. Кто саксонии в случае нужды? И когда бы король прусский, взяв предтекст не признания саксонским двором тайно заключенного с Францией обязательства войну объявить и давно в виду имевшую иллюзацию отнять похотел, более и существеннее, кроме ее императорского величества всероссийской и императрицы римской помогать и в случае представления на не владеющего короля польского кура саксонскому дому. действительнейшие услуги показать мог бы, и потому заслуживают лиси две саксонского двора дружеские державы такого страны онова к ним поведением. В сентябре сцена действия перенеслась издразновав варшаву, и польские дела стали на первом плане. Без труда извещал, что виделся с понятовским. Воеводу и Мазовецким, князем Чарторийским, воеводу и Русским, с братом его подсканцлером, с Залузским, епископом Краковским и Малаховским подканцлером, и всех их нашел в добром расположении к России. Все говорили, что сохранение их отечества зависит от защиты русской императрицы. И собранная в Лифляндии русская армия удерживает прусского короля от нападения на них. Но при этом говорили, что по поводу Курляндии будут большие крики на семи. Пестужев писал, что французский посол старается восстановить кредит своего двора, потерянный при последнем королевском избрании, и составить партию для принца Конти в случае смерти королевской, а саксонский двор ласкает его в надежде брака дофина на саксонской принцессе Еозефини. Прусский посол хлопочет, чтобы Польша вступила в союз с его королем, а не с Россией. Коронный гетман Потоцкий и воевода Стендамирский Тарло в случае разорвания сейма думают поднять конфедерацию и посредством нее достигнуть умножения войск. Без туждев говорил об этом своегодущем русским князем Черторыским, самым постоянным и разумным из всех поляков по его отзыву. Черторыйский сказал, что слух не без основания, но он всеми силами будет стараться до этого не допустить, ибо такое дело приведет республику к крайнему разорению и погибели. Граф Брюль объявил Бестужеву, что мало надежды на успех сейма, а гетмане Польном Броницком. Гетман Литовском Радзивилли и товарищи его Масальском Бестужев писал, что они показывают себя доброжелательными к России и не притворяются, особенно Радзивилл, да и вся Литва доброжелательна к России. Но другого духа Гетман великий Коронный Потоцкий с своей фамилией, также Сапега, Яблоновский и Тарло, которые все склонны к Франции и Пруссии. Тарло прямо сказал Бестужеву, что республике не должно ни с кем вступать ни в какие обязательства. Листужев писал, что партия черторийских, в которой находятся Понятосский, Радзивилл, Броницкий, Масальский, сильнее партии Потоцкого. По личному достоинству своих членов, и потому ее необходимо еще более прикрепить к России. Князь Радзивилл человек богатый и бескорыстный, и потому его можно привлечь только особенным отличием, дарить соболями, китайскими вещами, но лучше всего подарить ему саблю, осыпанную алмазами. Князь Черторыйский, воеводы русские, богаче всех поляков, но ему хочется Андреевского ордена, о чем он уже два раза напоминал Бестужеву. Князь Черторыйский, вице-канцлер и понятовский, воеводы Мазовецкий, хотя люди не бедные, но обременены и семейством, и потому возьмут пенсии в пять или шесть тысяч рублей. Броницкого, человека богатого, надо бы надарить соболями или каким-нибудь соболями. галантерейными вещами. Радзивилл рассказывал без стужи, что приезжал к нему посол французский и уговаривал не отдаваться России, которая держит войско в Альфляндии только для того, чтобы напасть на Польшу и оторвать от нее Литву. Радзивилл отвечал, что у России много земель подобных Литве, в последнюю революцию вся Польша была в русских руках и однако ничего у нее не взято. Мы бы желали, прибавил Радзивилл, быть в такой же безопасности от других соседей, как от России. Одиннадцатого октября Безстужев писал, что сенаторы в своих речах королю постоянно говорят о Курляндии. Многие заявляли, что если герцог Курляндский, будучи русским министром, в чем провинился и заслужил ссылку, то пусть здесь его будут отпущены. Другие требовали, чтобы Берон, как польский подданный, был судим в Польше. Относительно сейма Бестужев писал, что на умножение войска нет никакой надежды, ибо хотя все этого желают, но пожертвовать чем-нибудь на содержание войска никто не хочет. Из всего этого было видно, что прусский король имел немалую партию, особенно Великой Польши. Наверное, известно, что суда прислано двадцать четыре тысячи прусских денег, и так как одни боятся, а другие подкуплены, то на семи против Пруссии ничего не говорится, хотя очень обижены насильственным требованием поляков в прусское войско. Когда одни жаловались на это частным образом, то приверженцы Пруссии возражали, что прусское войско еще ни разу в Польше не было. А русской уже два раза побывала и с великим вредом, особенно во время походок к Хотину, когда казаки били и разоряли шляхту и больше всего грабили и ругались над церквами. Без туждя справился у бригадира Ливина, бывшего тогда членом комиссии, назначенной по поводу этих жалоб, и Ливин отвечал, что действительно так было. Того ради писал без стужев, я стараюсь оные загладить и у них из памяти вывести. Хотя мы здесь приятелей имеем, однакош весьма запотребно нахожу партию нашу здесь умножить, которая бы противной партии баланс держать могла. По моему мнению лучше, кажется, поляков оставить в тех беспорядках и слабостях, в которых они ныне находятся, и в том их содержать и до аукций умножения войска не допускать. Ибо от оной никогда пользы и интересам вашего императорского величества не воспоследует, потому что, ежели оное состоится, то токмо их в большую гордость, а гетмана в большую силу приведет. И ежели в потребном случае надобно будет впредь российскому войску через здешние земли, против кого идти, то в том от них препятствия и затруднения ожидать должно». Ежели б по отчаянии какой России дезавантаж, невыгода, случился, то и они, памятозлобствуя бытность наших войск в Польше и прочее, может быть, и сами против нас замысла иметь будут, и для того весьма потребно их в нынешней конфузии оставить, и не только до аукции войска не допускать, но и сеймы. достояния не допускать же, через что ваше императорское величество всегда свою инфлюенцию и у влияние в здесьшних делах иметь будете.